Глава четырнадцатая. Тая. Моей первой реакцией было броситься на защиту Суворова. Непонятный инстинкт требовал помешать жидкому Александру причинить ему вред. Я уже прокручивала в голове нелепые картины, как кидаясь грудью на амбразуру, закрывая своим тщедушным тельцем высокую фигуру Максима. Как пораженный моими действиями противник ретируется, ведь не станет джон он обижать женщину. А Суворов остается мне должным за спасение жизни. В действительности все произошло совершенно иначе. Воображаемый сценарий не воплотился в жизнь. Топор никуда не полетел. Да и я не успела сообразить и даже машинально дернуться, А Александр уже оказался возле нас, оглядываясь с ног до головы и принимая нечитаемое выражение лица вместо озлобленной маски. А потом и вовсе выдал скупую улыбку, которая растянула его жесткое лицо так, что показалось, что кто-то потянул за края куска резины, покрывающей его череп. Настолько неестественно смотрелось, как Александр выражает радушие. «Щенок приехал домой, дядь Саш». Добродушно ответил на грубое приветствие Максим, ничуть не смущаясь грозного оружия в руках собеседника. «Ну что ж, это поступок», – проскрипил он своим хриплым голосом, и я почувствовала цепкую отреп на коже. «Поступок настоящего мужчины. Молодец, что приехал у отца прощения просить». Похлопав по-прежнему молчащего Максима по плечу, Александр слегка подтолкнул его в спину, и мужчины пошли к дому, оставляя меня недоуменно смотреть им вслед. Судя по напряженному виду Максима, он нервничал, но в ярости не пребывал, старшего мужчину порвать от ярости не хотел, шел себе спокойно в сторону крыльца. Получается, он не знал о роли Александра в пожаре, иначе не стал бы называть дядей Сашей и общаться по-дружески. «Как же все запутано! Разозлившись, я пулей пронеслась мимо них на крыльце и поднялась в указанную комнату, пообещав маме спуститься через несколько минут. Сбросив с плеча сумку, кинулась в ванную, где умылась холодной водой и гляделась в отражение. Глаза, горящие лихорадочным блеском, искусанные губы, растрепанные волосы. Просто красотка, ничего не скажешь. Максим наверняка привык к идеально выглядящей луне. Пронеслось в голове. Но я тут же отругала себя за желание сравнивать себя с ней и за то, что вообще хочу его впечатлить даже невольно. «Делайте все только для себя, а не для кого-то другого». Вспомнила я слова своего психолога и подумала, что в суете последних дней не находила ни минуты свободного времени, чтобы провести сеанс. Но разве даже самый лучший специалист может дать адекватный совет, как вести себя в нашей запутанной ситуации? Придется самой держать удар, без подсказок переодевшись в спортивный костюм, спустилась вниз и нашла в кухне беспокойную маму, мельтешащую среди вкусно пахнущих блюд всех мастей. А позже к нам присоединился и Николай Дмитриевич, пребывающий в отличном настроении. Что такая недовольная, люток Нахмурился он, наблюдая, как мама нервно ходит по кухне и переставляет туда-сюда заранее приготовленные салатницы и кастрюли. Она же в ответ зыркнула недобрым взглядом, будто он ей снова предложил вызвать повара в подмогу. Людок всю ночь готовила, чтобы Араву прокормить, которая приедет, — заворчала она. — А теперь надо думать, где уложить блудного сына. Все комнаты заняты, постельного белья, на полк солдат я как-то не подумала купить. Блудный сын может поспать в гостиной на диванчике. Максим неожиданно оказался в кухне, прямо за моей спиной, словно специально подкравшись незаметно. Сдрогнув, я отодвинулась в сторону и дала ему пройти вперед, чувствуя при этом жуткую неловкость. Недовольная мама, сосредоточенная на хозяйственных мелочах, счастливый отчим, добившийся своего, и невозмутимый Максим, расхаживающий по кухне с видом хозяина. Еще день назад такая сцена не представлялась возможной. И даже представляя ее, я никак не ожидала такой свободы в поведении Максима. Как ему это удается? Как получается вести себя, как ни в чем не бывало? Дом запустили. Заметил он мимоходом, поворачиваясь к отцу. «Загостился ты на вольных хлебах, бать. Надолго приехали?» «А что запустили?» Засуетился Николай Дмитриевич, обеспокоенно крутя головой в поисках неполадок в доме. «Вчера приехал, сразу все обошел». Заметил он и пустился в понятные только мужчинам разговоры касательно технического оснащения дома. Я же радуюсь непринужденности общения. Между отцом и сыном подошла к маме, поспешив забрать у нее из рук бокалы, которые она, видимо, решила стереть в труху полотенцем. «Мам, что такое? Ты так нервничаешь. Уверена, все, как всегда, будет по высшему разряду». «Как не нервничать?» зашептала мама, украдкой поглядывая на мужчин, склонившихся над драковиной «Спальных мест теперь не хватит, белья тоже. За столом все напрягаться будут. Я уже молчу о детях, которых на меня свалят, когда на охоту пойдут. Всем же хочется по лесам, за коленника гулять. Одной люди ничего не хочется». «Мам...» Покладила я его по плечам, пытаясь снять нервозность и напряжение. «Как-нибудь разместимся, дом большой. Уверена, никто не будет спать на улице. С детьми я могу тебе помочь, если хочешь». «Нет, что ты! Ты тоже иди вместе со всеми. Присмотришь за Николашей и мальчиками. При тебе они рукаться не будут. Ты только посмотри, какой щекол этот Максим. Приехал, как будто так и надо. А как вы вообще вместе оказались? В поезде, что ли, встретились?» Эту фразу услышал Максим и улыбнулся во все тридцать два, посылая тем самым по моей коже волну мурашек. «Нет, не в поезде, а на показе, где наша тая блистала на сцене у маэстро Пазолини», сказал он с тонкой издевкой и напыщенно, когда назвал фамилию модельера. «Еще и Пазолини», простонала мама, бросаясь к блюдам и снова их проверяя. «А вдруг он такое не ест? Надо подумать, чем его кормить, если он от всего откажется». Сглотнув от обиды, что она проигнорировала слова о моем выступлении на подиуме, поспешила успокоить. «Мам, Тони задержится на неделе моды. Он хотел, чтобы и я осталась, точнее, вернулась после дня рождения. Но если тебе нужна помощь, я останусь». «Конечно, оставайся. Будешь еще мотаться туда-обратно. От помощи не откажусь. Тут только мыть посуду два дня будем». «Зачем руки портить? Я пригласил Нину Николаевну помочь». Мешался Николай Дмитриевич, вытягивая из рук мамы нож. И хватит уже наводить красоту. Я же вижу, что все и так идеально. И, конечно же, очень вкусно. Ребята помогут тебе на стол накрыть. А я пока пойду проверю летний домик. Может, там местечко для ночевки найдется. Кровать нужна двуспальная, подсказала я, игнорируя колотящееся сердце. Должна приехать невеста Максима. Ох, простонала мама, обессиленно рухнув на стул и приложив ладонь тыльной стороной ко лбу. Отчим с интересом возрился на сына, а тот на меня, удивленным взглядом. Явно сдержав язвительный комментарий, он повернулся к родителям. «Илона не приедет раньше окончания всех показов». «Почему же, может, и вырвется пораньше?» — предположила я, необдуманно ляпнув лишнее. «С чего бы это?» — насторожился Максим, сверляя меня взглядом. «У нее каждая минута расписана». «Всякое бывает». Неопределенно пожала я плечами, сляясь на себя, что выдала некую осведомленность, и вообще завела разговор о невесте Максима. «Ладно, разберемся по ходу дела», — решил Николай Дмитриевич и отправился по каким-то своим хозяйственным делам. Мы же с Максимом под чутким руководством мамы накрывали на стол. Она долго ворчала, что, мол, Николаша подумал, что она не справится одна, вызвал хорошую знакомую на помощь. А я не понимала, почему мама так нервничает. С другой стороны, я никогда не организовывала такой грандиозный праздник и не знала даже, с чего бы начала и успела бы сделать столько, сколько мама. Оставшись наедине с Максимом в огромной светлой столовой, какое-то время молча расставляли тарелки, пока я не осмелилась высказать свою мысль. Как удивительно просто принял тебя, Николай Дмитриевич. Будто ничего и не случилось, в голове не укладывается. Не думаешь, что надо было раньше протянуть оливковую ветвь? Что теперь думать о том, как могло бы быть? Максим вскинул взгляд на меня, и я тут же отвела свой, не решаясь смотреть ему прямо в глаза. Удивляет другое, как спокойно встретила меня твоя мама. Мама ничего не знает. Прошептала я, оглядываясь назад себя, но она возилась на кухне гремя кастрюлями и явно нас не слышала. Она в курсе, конечно, что я работала в клубе, а потом отказалась, получила неустойку и еще, что ты проучил моего мужа. Какая усеченная и перевернутая версия событий. Задумчиво протянул Максим, складывая руки на груди. Но я вручила ему яркие салфетки, чтобы раскладывал, и не простаивал без дела. Усмехнувшись, он взялся за работу. Мама ее приняла, а больше мне ничего не нужно. Зачем ей знать правду? Но отец в курсе, значит, бережете ее оба. Любой бы так поступил с родным человеком. Она и так достаточно настрадалась. Все страдали произнес Максим глухо, едва слышно, даже пришлось напрячь слух. Глаза потемнели от сдерживаемых чувств, а меня от боли в его глазах прошибло холодным потом. Особенно, когда увидела, как он уставился на пылающий в камине огонь, и блики пламени заплясали в его расширившихся зрачках. Захотелось подойти и попытаться унять эту боль, испытываемую сильным мужчиной. Боль, которую он прячет за непроницаемой маской. Но как я могла? Между нами не может ничего быть. Да и он принадлежит другой. Желая перевести тему, я кивнула головой на небольшой диванчик. «Тебе тут будет тесно, а мне в самый раз. Могу уступить свою спальню тебе и твоей не... невесте». На этом слове голос неизменно срывался, словно мой язык, повинуясь скрытым чувством, отказывался его произносить. «Какая жертвенность тая? Вот прямо не знаю, что с ней делать!» Цокнул языком Максим, а я, нахмурившись, повернулась к нему, чтобы встретить издевательскую хмылку. «Что тут такого? Простая вежливость!» — скинулась я, перекладывая салфетки на столе, которые он бросил в разнобой, куда душа пожелала. «Вы долго будете прохлаждаться?» — возмутилась мама, входя в столовую и замечая полупустой стол с хатично раскиданными салфетками. «Еще столько всего нужно принести?» «Да вот все обсуждаем, где кому ночевать», — непринужденно объяснил нашу медлительность Максим, заставляя меня сгореть от стыда. «Тая предлагает поделиться своей спальней, а сама хочет на диване в гостиной ютиться. А как же по Пазолине? На пол его положишь вместо коврика? Не переживай, мы сами разберемся, кто снизу, а кто сверху. Отбрила я его намеренной двусмысленностью, злясь из-за того, что банальное размещение гостей он превратил в непонятное соревнование, а мой широкий жест не оценил вовсе. Нет, Таюш, никакого потом разберемся, — рассердилась мама. Что у вас Тони? Решилось, наконец? Вы вместе ночуете или порознь? Максим промолчал, конечно, но секретная информация о наших стоне отношениях явно не прошла мимо его любопытного носа. С интересом ожидая моего ответа, он без стеснения смотрел прямо на меня. Пришлось отвечать, они просто-напросто прижали меня к стенке. «Я одна, спокойно переночую на диване», – процедила сквозь зубы, сжимая в руках врученные мамой бокалы. «А то не разместится в гостинице, если ему не найдется место. Такой вариант мы обсуждали». «Я не могу тебе позволить спать на диване», — настаивал Максим. «Но не спать же вам с Илоной на нем вдвоем», — упорствовала я, пока мама не пресекла наше пререкание. «Так, хватит этой мышиной возни, девочки и мальчики», — громогласно приказала она. «Николаша посмотрит летний домик и поселитесь там вчетвером, чтобы вместе выяснить, кто будет на диване, кто на коврике, а кто на люстре». Ну, мам...» Простанала я, желая внушить ей, насколько глупая идея возникла в ее голове, но её уже было не остановить. «А в твою комнату, Таечка, поселим Семеновых, а то действительно тебе одной комнаты многовато. Что я раньше об этом не подумала? Чем это пахнет?» Всполошилась она, ринувшись на кухню. «Посмотри, что ты наделал!» Вспылила я, как только мамины шаги стихли. «Ведь она на полном серьезе заставит нас четверых поселиться в этом летнем домике». «Что это за домик такой? Сколько там кроватей?» «О, милая, там никогда не было кроватей. Но никого это никогда не беспокоило. Мы с Ромкой водили туда девчонок и пугали страшными историями о призраках и о живших мертвецах, а потом...» Впал в ностальгию Максим, как будто специально играя на моих нервах. Его нарочитая веселость выводила из себя, не говоря уже о мечтательном выражении при воспоминании и соблазнении девиц. «Но почему же вчетвером?» — Втроём? Если твой итальяшка вырвется на денёк, то Илону сюда и арканом не затащишь. — Значит, ты солгал мне, когда говорил, что с нами поедет твоя невеста, чтобы уговорить меня поехать вместе? — обвиняющим тоном высказала я свои мысли. — Я пойду на все, чтобы быть рядом с тобой, Тая. Проговорил он вдруг серьезным тоном и подошел так близко, что до меня донесся его сводящий с ума мужской аромат. — Не надо, пожалуйста. — Прошептала я и сделала шаг назад, невольно переносясь тот самый вечер, когда мы находились в этом самом доме, но в совершенно других условиях. И я вдруг поняла, что тогда все же было тяжелее намного. И хоть сейчас сбивало дыхание и сердце колотилось со скоростью света от присутствия Максима, я не ощущала себя заложницей обстоятельств, обманутой и вынужденной действовать по указке. Я знала, что никто не заставит меня ночевать там, где я не хочу. Я не выдавала себя за кого-то и не боялась разоблачения. Это все давало нереальную свободу. Я могла оттолкнуть Максима и потребовать никогда не приближаться ко мне. Могла, наоборот, позволить нам узнать друг друга лучше и попытаться наладить отношения ради будущего нашей такой странной общей семьи. «Не надо что», — глухо прошептал Максим, поднося руку к моим волосам и убирая за ухо выбившуюся прядь. Простой жест, легкое касание его пальцев к мочке уха, А у меня остановилось дыхание, стало не хватать воздуха. Я обхватила его ладонь руками и отодвинула от своего лица, не чувствуя сопротивления. Максим уронил руку вниз, сжав пальцы в кулак, в глазах вспыхивали яркие блики. «Не надо меня трогать, хорошо?» Попросила я жалобно, не сумев вложить в эту фразу нужную твердость. «Я уже говорил, что не могу», — прохрипел Максим, наклоняясь к уху и обжигая кожу горячим дыханием. «Рано или поздно ты будешь моей, как не бегай». Вздрогнув, я отшатнулась и заморгала, чувствуя прилив влаги к глазам. Хотелось плакать от собственной слабости, от бессилия, из-за тяги, которая возникала неумолимо, стоило ему оказаться близко ко мне. Я ее чувствовала всем телом. Кожу кололи маленькие невидимые иголочки. Тело простреливали мини-заряды тока. Внутри разгоралось пламя. «Я не убегаю от тебя, Максим». Вздернула я подбородок, желая быть сильной хотя бы с виду. А говорю прямо. Мы невозможны ни в каком виде. «Можешь обманывать себя и дальше, моя маленькая недотрога», — улыбнулся этот наглец каким-то неведомым мне образом, притягивая к себе за талию. А я, завораженная нашим противостоянием, не заметила, как его наглые загребущие руки опустились на мою талию. «Я не твоя», — Пролепетала я, надавливая ладонями на твердую грудь, и не понимая, как оказалось в его объятий. «Пока не моя, но будешь», — бескомпромиссно заявил Максим, притягивая меня ближе. Но, как в дешевой мелодраме, послышался топот каблуков, а потом мы услышали недовольный возглас его девушки, выскочившей на кухню, как черт из табакерки. «Максим?»